Песня Перевала, двенадцать. Малике казалось, что круг замкнулся. Она вернулась в один из тех чертогов, с которых когда-то начинала свое блуждание по Матерь-горе. Сводчатые потолки прорезали базальтовую породу, и вдоль стен тянулись ряды арочных углублений. В каждом по изваянию недвижимые каменные воины, сжимавшие мечи. Чертог был такой длинный, что из здешних ратников удалось бы собрать целую армию. Малика шла, и ей в спину смотрели дюжины незрячих глаз, вырезанных из серого минерала. На какое-то мгновение стало очень, очень страшно. Если это и есть воины Ярхо-Предателя те, кто сжигал города и деревни, что мешает им пробудиться. Прямо сейчас, пока Малика скользит по крапчатым апатитовым полам, и будто лебедь плывет мимо застывших фигур, стараясь в их лицах узнать одно единственное — лицо их предводителя. Говорили, он был сильнее и искуснее любого из своей рати. Говорили, обычного каменного воина удалось бы одолеть и раскрошить на части, а Ярха — нет. О, Малика хотела бы его увидеть. Впервые с той ночи, когда над падающим городградом ревел дракон, а Ярха убивал ее отца, быстро и безжалостно вгоняя топор в грудь. Ярха было все равно, князь перед ним или раб, умелый боец или безусый мальчишка. Малика помнила его, огромного и каменного, иссеченного бороздами, оставшимися от ударов сотен мечей, И ему она желала отомстить не меньше, чем Сармату. Но Сармат состоял из плоти и жил. Мог радоваться и чувствовать боль. А Ярха... Что Малика могла сделать ему, даже если бы встретила? «Из камня крови не выжмешь». Его не было в этом чертоге. Малика шла мимо воинов так долго, что ноги заныли. Но зал все тянулся и тянулся. Лампад, освещавших его, становилось меньше. Сгущался полумрак, и из него до уха княжны донеслась незамысловатая трель, простая песенка, тихо сыгранная на свиреле. На полу сидела девушка, там, где почти не оставалось света. Она казалась парусалочей бледной, будто ее кожу вытесали из лунных камней и перламутра. Малика даже засомневалась, кто перед ней. Одна из жен Сармата — Или чья-то неупокоенная душа, не сумевшая выйти из недр даже после смерти. Малике пришлось подойти вплотную, чтобы разглядеть на губах и пальцах незнакомки свежие порезы. У привидений не бывает крови. Вот ты какая. От напряжения заболели глаза. Полумрак был рассеянный, раздражающий. Лампады тускло светили со стен. Пленница со свирелькой Рядом с ней лежали ее длинные рукава и бесконечные шелка, укутывающие полный стан. Похоже, девушке было холодно, хотя она не поднималась, чтобы размять окоченевшее тело. Лишь выпустила свирель, обвитую кожаным шнурком, и та легонько стукнулась о посверкивающие жемчужные пуговицы. Малика, рассматривая незнакомку, сдула со лба выбившуюся медовую прядь. «Почему ты сидишь в такой мирской темноте?» «Здесь темно?» — девушка удивилась, хотя ее лицо, белое и рыхлое, ничего не выразило. «Я не знала?» Малика наклонилась, щурясь сильнее. Последний язычок огня в лампадах затрепетал, грозя погаснуть. Глаза у девицы были заволочены бельмами, будто инварским снегом. «Подумать только!» — хмыкнула княжна, выпрямляясь. «Совсем, совсем слепая. Не жаль было отдавать тебя Сармату?» «Не жаль», — ответила та равнодушно. «Ах, бедный Сармат», — подумала Малика и скривилась. «Недоволен, наверное, такой женой. Как же ты будешь пугать ее? Как заставишь полюбить свое лукавое красивое лицо? Поди, объясни ей, что волосы у тебя как огонь, а глаза как молнии» и что, увидев мерцание твоих богатств, ослеп бы и зрячий. «Кто ты?» — спросила незнакомка, и Малика назвала свое имя. «Горбовна», — повторила та, проводя языком по шелушащимся кровоточащим губам. «Ты княжеская дочь?» — покатала слова во рту. «И ты жена Сармата?» «О, да». Малика заходила вокруг девушки, стараясь лишний раз не смотреть на каменных воинов у стен. Те угрюмо выселись в темноте. «А ты чья дочь?» «Пастушья?» — просто ответила она. «Меня зовут Радслава, и я с мглистого полога». Малике было все равно, какое у девицы имя и какая ее взрастила земля. Но княжна вскинула бровь, узнав, что ее отец — пастух. Видела бы ты, Радслава, как смотришься в этих тканях и перламутре. Не чита деревенской криги. Радслава будто родилась для того, чтобы ее обрежали в дорогие платья, чтобы ее шею обвивали жемчугом и лунным камнем. Малика охотнее поверила бы, что она дочь-чародея. — Значит, ты певчая птичка-сармата. — Значит, так, — мутно отозвалась Радслава, Словно впервые об этом задумалась. И о чем ты можешь спеть? Малика вновь остановилась, напротив, впиваясь в ее лицо черными глазами. Но слепой было все равно. Она не смущалась, не переживала и не боялась, все так же обнимала колени и едва поводила плечами. Обо всем, что захочет госпожа. Малика приблизилась настолько что опалило дыхание макушку Роцлавы. «Тогда слушай», — прошипела, — «у меня был город, великий и золотой. Он стоял больше двух тысяч лет, расцветал, вспарывая небо маковками соборов. В нем сидели князья и ханы, его престол поливали миром и кровью. Я любила свой город сильнее, чем покойного отца, сильнее, чем мать и братьев». Но он пал. Если хочешь сыграть мне, пой о нем. Ноздри родславы расширились, будто у зверя, взявшего след. Потом проснулись руки. Пухлые, белые, в расчесах и порезах. По коленям забегали пальцы. До того гибкие и подвижные, что напомнили маленькие паучьи лапки. Как же она была странна, эта девица, сидевшая в полумраке залы. Были странные ее длинные рукава, лежащие на апатитовом полу, и лиловые шелка, и свирель, которую она баюкала в изуродованных ладонях. Ее бельма плескались в глазницах, серебро тумана, пролитое на лицо. За последние месяцы Радслава сыграла много песен. В чем то они были разные, в чём-то похожие одна на другую. Все о путешествиях и битвах, о болотах и ведьмах. Но теперь матерь гора опустошила ее. Больше родслава не чувствовала нитей. Разве что нити княжны, они у нее славные, звонкие и жгучие. Но ну, разве она вырвет? Так, лишь заденет, чтобы Малика прониклась. Оставалось лишь прошлое. Самозванка, помнишь ли самый первый день пути? Помнишь ли стылый черногородский вечер и колесо повозки, в которое угодил камень. Пока вои начинили телегу, родслава стояла под небом, с которого сыпало снежное кружево, и рядом пела ее старуха рабыня. Хавтора, юркая, будто кошка, и хитрая, как ханская наложница. Жаль, что ее убили разбойники. Тогда Хавтора пела о пяти братьях и. Что же она говорила? «Какая будет ночь!» Воздух потек через свирель. «Однажды под такой же луной мне приснилась Горину, как аромат змей пролетал над гуратом». Родслава даже слышала ее голос, урчащий, насмешливый, зычный хрипотцой. В нем скрип кожаных седел, шум невольничьих торгов и кострища кочевников. Городом наших мертвых ханов. Радслава играла с армату о тоске и дурных пророчествах, но сейчас плела бесконечную историю, смыкавшуюся на ее пальцы обручальным кольцом. Был караван, и были дороги, были легенды, рассказанные в пути, о князьях и змеях о драконьих невестах. Пусть Радслава больше не сыграет ни одной песни, пусть Матерь Гора сведет ее с ума, замурует в недрах. Но сегодня, давным-давно, княжьи люди забрали Гурат-Град себе, и Сарамат Змей вернулся, чтобы поквитаться с ними. «Поквитаться!» — выплюнула свирель в пустоту, и по зале разнеслось эхо. «Поквитаться! Поквитаться!» Солнце стекало по его медному панцирю, а из исполинского горла выходил огонь. Из свирели текла музыка, журчащая и воинственная. Пламя в едва теплящихся лампадах вспыхнуло так, что Малика слепо отшатнулась, закрывая глаза от яркого света. В бельмах отразились огненные языки, Тогда Радслава наконец-то сумела почувствовать жар и вытянуть из него нити. Когда по одной из лампад пошла трещина, свирели разодрала Радславе ладонь глубоко, до самого мяса. Кружево рукавов из белого стало пятнисто-багряным, а серебряное шитье закапано кровью. Музыка пульсировала в свирели, билась, рвалась наружу стоном и драконьим пламенем. Было у старого князя пятеро сыновей, и на их век пришлась война, страшнее, которой не знал мир. Оттого пал гордый город, град и сотни других городов. Оттого матери плакали по своим сыновьям, а жены надевали вдовье покрывала. Думай, Малика Горбовна, что это за песня? Плесовая? раскатистый грохот щитов или вопль по всем, кто погиб. В зале больше не осталось холода, лишь живое тепло, лижущее кожу. Радслава лихорадочно раскраснелась, сидя на прогретом полу. Конечно, она умрет, конечно, ее убьют, но перед этим она сыграет так, что каменные воины, которых успели изучить ее пальцы, расплывутся от жара. Пусть слушают они и пусть слушает городская княжна. Свирель задыхалась, смеялась. И плакала. Она, что рабыня, которая танцевала перед повелителем, зная, её задушат, едва посмеет остановиться. Пройдёт время, и на пепелище града вырастет трава. Проклюнутся ковыли степные маки, сонные и алые. Ветер будет шелестеть в обгоревших остовых соборов. Но знаешь, что самое страшное, Малика Горбовна? Это не конец. Сармат по-прежнему силен и жаден. Сколько нужно золота, чтобы хватило дракону? Сколько девушек, монет, столиц? Однажды, когда Сармат умрет, это станет легендой, и княжество не вспомнит имя змея, требовавшего с них непомерную дань. Однажды, но не сейчас. Рыдай, свирель, кричи, чтобы тебя услышал каждый камень в Матерь-горе. Поя любви и пои свою ненависть. Играй, играй, играй, до тех пор, пока не сорвешь голос. Песня оборвалась. Малика горбовна пьяно покачнулась. Растрепанная, оглушенная, она словно стояла у открытого огня. Княжна бросилась на колени, оказавшись с родславой лицом к лицу, и разрыдалась, прижимая к губам чужие изуродованные руки. Кровь Роцлавы мешалась с ее горячими слезами. Медовые пряди застилали ее чернявое лицо. Малика целовала пальцы пастушьей дочери. Что за боги могли вылепить их, раз они играют так, что сердце лопается от боли? Полно, княжна!» Роцлава утерла плечом разорванные губы. Она отняла руки, чтобы подняться. Затекшие ступни не слушались. И она с трудом выпрямилась во весь рост. Малика осталась сидеть у ее ног, и, едва Роцлава встала, властно перехватила ее запястье, притягивая к себе снова. «Спасибо», — выдохнула княжна. «Не за что меня благодарить». «Нет», — возразила Малика, постепенно успокаиваясь. Глаза становились гордыми и сухими. «Есть за что. Мне стало легче». С мгновения подумав, Она легко взвелась с пола, колыхнув юбками. Радслава не знала, что сейчас на лице княжны отражались чудовищная решительность и сила. «Обещай мне кое-что, пастушья дочь!» «Все, что захочет госпожа!» Та равнодушно качнула плечом. «Говори!» Сыграй обо мне однажды!» В горле Малеки колкотал жар. «В самом конце!» Радслава не знала, что она имела в виду. «Летний солнцеворот?» но не успела спросить. Малика, отпустив ее запястье и стиснув локти, произнесла «Прощай!» И тогда Радслава растерялась. Неужели все начинается сначала? Ей снова придется остаться наедине с Матерь Горой? Хорошая благодарность за песню. Малика убегает так, словно за ней гонится. «Подожди!» вскрикнула Радслава, когда княжна разжала пальцы. «Зачем тебе уходить?» «Останься здесь!» «Нет!» — Малика расправила плечи. «Нет, пастушья дочь, у меня есть дело!» Она ушла так быстро, будто кто-то пустил по ее следу гончих псов. Миг, и затихли шаги, развеялся едва уловимый до смешного тонкий запах волос и кожи. Родслава стиснула кулаки, кровь заляпала пол. «Вот она, княжеская признательность!» Стены начали остывать, а огни и лампад зашуршали тише. Радслава попыталась сдвинуться с места и только тогда поняла, насколько ей дурно. Голова закружилась. Сознание дрогнуло, будто стекло от удара. Жадная свирель забирала все больше сил, а Матерь Гора ослабляла. Дразнила призраками нитей, которые не получалось ухватить. Радслава осела на пол. «Довольно. Всего ей довольно». В ушах зашумело. «Надо уходить из этого чертога, а иначе...» Родслава не знала, что будет. Но волна тошноты подкатывала к ее горлу, а ноги подкашивались. «Она сейчас упадет замертво, и никто ей не поможет». Родслава осторожно шагнула вперед. Она не знала, что, поднявшись снова, направилась не в ту сторону. Она углублялась в дальнюю часть чертога. Там лампады освещали еще хуже. Каждый новый воин, застывший в арочном углублении, был выше и грознее, чем предыдущий. Если бы Родслава подошла к стенам, то поняла бы. По кольчугам ратников тянулись десятки щербин, хотя изваяния в начале залы были гладкими, нетронутыми оружием. Она шла и шла, а чертог расширялся. В глубине колыхался липкий мрак, который начинали прорезать огоньки новых, куда более простых, лампат. Апатит под ступнями перетекал в гранит. Увидев это, Малика Горбовна бы сразу поняла, что к чему. Но княжна убежала, и никто не мог рассказать Радславе, до чего эти палаты не походили на владение сармата. Ни мерцания самоцветов, ни сокровищ, ни тепла. Ничего только голый камень и ряды воинов вдоль стен. Радслава почувствовала, что задыхается. Последняя песня далась ей слишком тяжело. Радслава потеряла чересчур много крови и сил, и ей неоткуда было черпать новые. Сначала Матерь Гора забрала у нее запахи, теперь звуки. Из-за шума в ушах Радслава не различала даже собственных шагов. Марлы, которые направляли ее ранее, в их единственную ночь сарматцам назвал это слово «марлы». Теперь не спешили на помощь. Радслава не знала и того, что они не смели показываться в этих палатах. Боялись. «Воздуха!» — протянула она жалобно, распахивая рот. «Воздуха!» Никто ее не услышал. Пальцы в лоскутках обхватили мягкое горло. Дышать становилось все труднее. Рославе казалось, что камень обступает ее со всех сторон. Матерь гора растискивала ее, душила, замуровывала в ритуальном склепе. Она рухнула недалеко от одного из арочных углублений, прямо под ноги каменному воину. Потянула шнурок, на котором висела свирель. Может, успеет удавиться перед тем, как окончательно сойдет с ума? Кровь пошла носом. Звон в ушах стал невыносимым. Радслава сдавила виски, утыкаясь головой в колени. «Воздуха! Пожалуйста! Пожалуйста!» «Какая глупая смерть!» Матерь-гора выжимала из нее последние вдохи. Радслава металась по полу, сплевывая багряную слюну. Ее рассеченные руки с трудом касались шеи, Оставляя на платье влажные подтеки. Неужели весь путь был ради этого? Недремлющие перевалы северные леса, пахнущие дождем и туманом, русалочьи реки и разбойничи ставки. Все это ради такого конца? Воздуха! Будь ты проклят, сармат змей, ты и твоя сокровищница и твои мятежи. Радслава каталась у ног десятков каменных воинов, то закрывая уши, то хватаясь за колыхающееся горло. Кровь расплывалась по голубовато-лиловым шелкам и узорным рукавам, со стекала на жемчужные бусы, а потом Радслава начала затихать, только всхлипывала горестно Ирвана, путаясь в тканях, словно паук во шмётках паутины. Пожалуйста. Голос исчез. Остался лишь хрип. «Пожа!» Ее подняли на ноги одним рывком. Грубо оттянули за ворот, тряхнули, наматывая косы на кулак. Радслава вскинула синеющее лицо и от испуга сделала вдох. Она даже не стояла. Лежала на чьей-то руке, которую сейчас не отличила бы от камня. Или рука и была каменной. «Марлы!» Сознание ускользало от Роцлавы, и она не сумела подумать как следовало. Только обвела чьё-то тело, будто утопающий обломок ладьи, и почувствовала, что её поволокли прочь от места, где она едва не отдала богам душу. Родслава ещё задыхалась и сипела, но теперь внутри затеплилась надежда. «Сейчас всё станет хорошо, сейчас всё наладится». И только потом, где-то на границе рассудка, Радслава осознала. Она лежала на слишком сильной, слишком широкой руке и почувствовала кожей. Порода, к которой она прижималась, шла щербинами и сколами. Когда же Радслава впервые коснулась марл, то запомнила, что их лица и тела — сплошь плавные бугры и пологие каменные волны. Сармат рассказывал ей про других слуг, Суваров. Радслава даже слышала их однажды. Низкорослые и суетливые, с шаркающими шажками, напоминавшими детские. Сувары накрывали столы и двигали сундуки нарядами. Кто сумел бы оторвать ее полнотелую от пола так, словно Радслава ничего не весила? Если бы ее рассудок был свеж, она бы поняла. Ее поднял каменный воин и... Кто бы из них, умеющих лишь исполнять приказы, вздумал подойти к ней, вместо того, чтобы не заметить и оставить тихо умирать? Кто бы из них посмел намотать ее волосы на кулак и вздернуть так, словно она не жена-сармата-змея, а простая девка, живущая на воле? Да и право, какая разница? Страшнее ей все равно уже не будет». Жена его брата завывала на все голоса, булькала кровью, хрипела и синела, словно в петле. Не то чтобы ярха мешали ее крики. Он слышал достаточно женских визгов и плачей, и не то чтобы он хотел видеть девицу в этих залах. Умрет здесь, да так и останется. Драконьи слуги слишком трусливые, чтобы прийти во владение Ярха даже для того, чтобы вынести окоченевший труп. У его брата было много жен одной больше, одной меньше. Велика ли разница? Если девица слепая, то это ее беда. Она не будет первой, если не доживет и до летнего солнцеворота. Сармату привезут других невест, которые станут развлекать его танцами и музыкой. Ничего с его братом не случится. Перетерпит. В ярха давно не осталось ни злобы, ни доброты. Ему было незачем обрекать девицу на гибель, и было незачем ее жалеть. Ее песни, с некоторых пор звучавшие во всех коридорах Матерь-горы, забавляли сармата, но не Ярха. «Воздуха!» — сипела жена его брата, упираясь невидящим взглядом ему в колени. Даже не услышала, как он подошел. «Пожалуйста!» Ярха не собирался идти в чертоге, где воины ждали своего часа но Матерь Гора вывела его сама. Не позже и не раньше. Сейчас. Обычно она не смела изменять пути, которыми ходил Ярха. Но сегодня перекроила все коридоры, спутала двери и... Матерь Гора родила за любимого сына. Сармат не успел наиграться со слепой и с ее песнями. Огорчился бы, если б потерял раньше срока. Ярха мог бы прийти в ярость от такой заботы. Но единственное, что сумел вспомнить сейчас, женщина, которая стала горой, когда-то была и его матерью тоже. Матерь гора как умела просила его спасти очередную забаву Сармата. Ярха понимала это, и какая бы тяжесть ни лежала на каменном сердце, у него не было причин отказать. Поэтому он подхватил жену брата за ворот, не чувствуя к ней ни отвращения, ни сочувствия. Девица колыхнулась плотным белым облаком, вцепилась в его гранитную кольчугу изуродованными пальцами, но перестала голосить. Там, где она касалась его тела, оставалась кровь. Стоило ярко пересечь арочную залу, как жена его брата обмякла. Бельмы закатились, а рукава безвольно захлопали по его бедрам. Только на полной шее, белой, в рдяных разводах, билась жилка. До урта подрагивал воздух. Ярха проволок ее по ленте лестниц и вынес на выступ, на рост прочной черной породы. Это была небольшая площадка, нависшая над Перламутровым морем. Позади — матерь гора и узенькая щель. Чтобы протиснуться, Ярха пришлось пройти боком. Впереди — вид на темные соленые волны, перекатывающиеся в ночи, и зубцы княжьего хребта. Высота была такая, что никому бы не удалось сбежать, только разбиться, бросившись на скалы, щерившиеся далеко внизу. Но жена его брата не могла этого знать. Зато она догадалась, что ее вывели наружу, к чистому воздуху. Задрожали ноздри, распахнулись губы. В бельмах отразились одинокие звезды, проклюнувшиеся на безлунном небесном полотне. Радслава дышала так, будто умирала от жажды, а ей, наконец-то, дали воды. Она пила воздух, живой, настоящий, соленый. Ее вывели наружу, ее вывели из недр. Кожей она чувствовала ветер, носом — ночь и море. Каменные руки почти отпустили ее, лишь легонько придерживая за ворот. И Радслава, Пьяное от счастья, сделала крохотный шаг вперед. Под ступнями покатились мелкие осколки породы, и каменные руки тут же дернули ее назад, стиснули под грудью, подхватили за волосы. Радслава не понимала, что оказалась на вырасте Матерь Горы. Площадка была такой короткой, что драконья жена грозила сорваться вниз. Но она не слишком расстроилась. Ветер лизнул ее кожу, Раздул тонкие прятки у лица. Рацлава стояла, Расслабленная и радостная, В кольце каменных рук, Хотя знала, что они могли бы раздавить ее, Как орех. Сколько здесь было нитей для ее песен, Запахи и звуки, Кричащие птицы и волны, С рокотом разбивавшиеся об изножье гор. От изобилия кружилась голова, «Там море?» — спросила она хрипло и нежно, изворачиваясь, чтобы утереть губы платьем. «Море!» — славное слово, ласковое. Радслава не нуждалась в ответе, но уж очень ей хотелось это сказать. Она выросла во фьордах, и Ингар часто катал ее по студенной воде заливов. Воин, державший ее, промолчал, Теперь-то поняла, что это был воин. Спиной она чувствовала каждое каменное звено на кольчуге, каждый скол, оставшийся после удара. Я люблю море, поделилась Роцлава, будто воздух и в самом деле ее опьянил. Она никогда не была чересчур щедра на разговоры. И горы люблю, хотя мне сложно понять, как они выглядят на самом деле. В них такая история, что становится хорошо и страшно. «И я понимаю, что горы и море были задолго до меня и будут, когда не останется ни меня, ни моей семьи, ни моих детей...» Она нахмурилась, точно что-то вспомнила и исправилась спокойно. «Нет, у меня ведь не будет детей». Она шевельнулась в хватке чужих рук, высвобождая разлохматившиеся косы. Теперь они лежали на ее плечах и не тянули к низу. «Спасибо!» Радслава вскинула голову, приближаясь лицом к тому, что могло бы быть лицом воина. Носом она почти чувствовала его подбородок. «Незачем отвечать, но я очень тебе благодарна». Наверное, он был грозен. Радслава могла только догадываться, насколько, щури слепые глаза. А потом ее лоб расправился, и она задышала спокойно и легко. Каменный воин, каков бы ни был, не сможет ее напугать. «Ты ярха?» Никто, кроме него, не решился бы вывести сюда жену сармата-змея. «Это не столь важно», — добавила Роцлава, пытаясь сделать еще более глубокий вдох. Слишком давили чужие руки. «Но я думаю, что это так». Слова закончились, и Роцлава блаженно затихла впитывала запахи ночи и ветра, слушала, как под ней ревело море. Так бы и стояла здесь, даже если бы ее держал Ярха-предатель, норовя либо по неосторожности, либо с умыслом раскрошить ей кости. Главное, чтобы не тронул свирель. За этим Радслава следила так, как могла. Но Ярха больше не двигался, и свирель спокойно лежала на ее груди. А потом, когда Роцлава наполнилась воздухом, будто кувшин вином, Ярха перехватил ее и, по-прежнему, не говоря ни слова, повел назад. Если бы Роцлава вздумала вырваться, то ей бы свернули шею. Не спасло бы даже то, что она принадлежала Сармату. Но родслава была послушна, и она вернулась в Матерь-гору безропотно. Даже сердце не сжалось. Поздно было тосковать». Ярховнов вновь провел ее по лестницам и оставил в лабиринте матерь горы, чертоги, где роцлава услышала отдаленные шаги Марл, а потом ушел, и роцлава не попыталась ни догнать его, ни воротиться к наросту над морем. Знала ведь, что все равно не найдет дороги. И следующие дни потекли спокойно и ровно. Родслава не тратила силы понапрасну и не позволяла свирели забирать у нее слишком много крови. Она не отдалялась от марл, не стремилась найти новые запахи и звуки, а вместо этого любовно хранила старые, отпечатавшиеся в памяти. Сидела в холодных самоцветных палатах, переливчато-голубых под статьей самой, и усердно ткала полотна своих историй. Иногда ярко слышал, как жена Сармата играла в недрах, «Чище и свежее, чем прежде» без печали и надрыва. Только веяло пустотой, какая обычно появлялась в конце долгой сказки. В песнях жены Сармата ему мерещилось нечто, отдающее истории про его братьев. Ярко слышал снег, опускающийся на горные вершины, слышал громовые раскаты, исходящие лавины, и это напоминало ему то, что он хотел бы забыть. «Только зря ты стараешься», думал Ярха, проходя вдоль арочных углублений. В каждом подремлющему воину, готовому пробудиться, стоило лишь приказать. Сармат не любил истории о мятежном прошлом. А, Ярха, как бы ты ни играла, драконья жена, как бы ни лезла из кожи вон, каменное сердце не дрогнет. Его не сумеет тронуть ни одна из твоих колдовских песен». Тукеры верили, что в зимний солнцеворот на вершине колеса года оказывался Кагардаш, старший брат и вечный противник Саромата Змея. Самую длинную ночь Кагардаш, запертый в загробном царстве, вырывался на поверхность, принимая обличие дракона, бледного, точно смерть. Он летел, и под его крыльями пустошь схватывали заморские. Сколько бы тукеры не оставляли костров, Потухали все до единого. В самую длинную ночь старики запрещали молодняку даже выглядывать из своих шатров. Кагардаш был гневлив, и он умертвил бы любого, кто встал бы у него на пути. Он искал своего брата, чтобы утро утянуть его за собой. А Сарамат прятался в Гудуш-горе, в самоцветных жилах которой, словно расплавленная руда, текло тепло. Если в зимний солнцеворот задувал холодный ветер, то керы верили: это кагордаш бился Агудуш гору, желая добраться до саромата, и за ним поднималась буря. Малика знала эти легенды, а теперь Крига рассказала ей еще одну: Зимний солнцеворот время, когда вельхи предельщицы покидали свою обитель, чтобы напророчить страшное и великое. Княжна научилась понимать Матерь Гору так хорошо, что без труда вернулась в знакомые палаты. В третий раз. Она нашла узкую лестничную спираль, а если бы поднялась по гранитным ступеням, то увидела бы и неприметную дверцу, украшенную витражным кругом. На нем мерцал дракон, алый, с отколотым у хребта кусочком цветного стеклашка. За этой дверью сидела Хилси Ина но Малика не желала показываться Вельхе. Княжна не знала, когда должен был наступить зимний солнцеворот, и поэтому притаилась в соседнем чертоге. В нем она спала, ела и купалась в нагретой марлами воде, выжидая нужного часа. И непрестанно следила, не идет ли Хилсия Но дни текли, а Вельха по-прежнему не выходила из своей комнатки. За неделю Малика извелась настолько, что искусала все губы и обломала ногти. Неужели она пропустила нужный день? Неужели прошло больше времени, чем ей показалось сначала? Но боги с милостью велись. Однажды княжна услышала тяжелые ухающие шаги, будто кто-то спускался по ступеням. Она тут же прильнула к малахитовым дверям чертога. Сквозь щель просачивался лампадный свет — бросая на лицо Малики таинственное, дымчато-зеленое кружево узоров, отблеск самоцветов. Виднелся кусочек лестницы, по которой шла Хилсия Инна, так неспешно, будто ей на плечи легла тяжесть всех прожитых лет. Но когда Вельха проходила мимо малахитовых дверей, Малика увидела, насколько она была пугающе величественна, облаченная в белую, похожую на саван-рубаху до самых пят, без верной кички. По согбенной спине катились две взлохмаченные косы, длинные и седые, каждая толщиной в кулак взрослого мужчины. Как ведьма прятала их под головным убором! Проходя мимо, Вельха коснулась малахитовых дверей широким рукавом рубахи. У малики сперло дыхание. «Она ведь прячется здесь! Здесь!» Совсем близко. Вёльха наверняка её заметит. Ноги словно приросли к полу. Не было сил ни пошевелиться, ни унять свистящее дыхание. Но Хилси Инна либо не увидела её, либо предпочла не увидеть. Голова Вёльхи была гордо приподнята. В мочках сверкали лунные камни. Пальцы перебирали пустоту, будто невидимые нити. В ходах матерь горы снова задула. Видать, снаружи бушевала буря. Малика смотрела на ведьму ни жива, ни мертва, но взгляд Хилси Инна, внимательный и торжествующий, был устремлен строго вперед. Морщинистые босые ступни переступали по каменному полу, и по ним скользил белый, по низу расшитый подол. Вельха исчезла из виду. А Малика, все еще прижимаясь лбом к дверной щели, вслушивалась в ее удаляющиеся шаги. И лишь когда затих последний отзвук, умолкло последнее эхо, она решилась пошевелиться. Княжна думала, на каменном полу должны были остаться следы Хилси ина, светящиеся, колдовские. Цок от собственных башмачков теперь казался громче грома. «Тише, тише!» «Не то Виольха воротится». Малика криво улыбнулась. «Может, ей следовало мечтать о побеге и красться за ведьмой, надеясь покинуть Матерь-гору тем же путем, что и она?» «Но нет, Малика не верила в это. У нее не было колдовских сил. Обычному смертному не повторить ту дорогу, которой идет ведьма». А Малика не сомневалась, что у Хилси Инна дорога особенная. «Нет, нет, такое не по ней». Княжна не станет скрестись в каждую расщелину, Желая вырваться наружу. Да и бежать ей некуда. В деревником камнерезов, Поймает предатель. В пустошь гурат-град сожжен, А тукеры и голод Убьют малику быстрее сармата. Если Хартим жив, Пусть он возвращается И поднимает их город из пепла. Пусть он правит мудро. Ее брат трусливый, слабый, Но до чего же смышленый младший брат? Малика помнила его еще пятнадцатилетней мальчишкой и думала, что он наверняка возмужал за годы изгнания. Малика скучала по Хартиму. Больше в их роду никого не осталось. Они последние. Так пусть Хартим заново строит тюрема и соборы. Пусть носит княжеский венец и сидит на троне их отца. Он всегда был терпелив». Умел взращивать в людях храбрость и собачью преданность. Если они оба огонь, то Хартим — медово-золотое, пылающее свечное пламя, способное разрастись до великого пожара, но неизменно держащее себя в узде, а Амалика — шквал жгучих всполохов. Пусть ее брат создает и строит, когда ей самой остается лишь разрушать и мстить». Ее ступни скользили по гранитным ступеням. Малика взлетела по лестнице, не чуя ног, и оказалась у дверцы, ведущей в комнату Хилсия, Ина. Княжна боялась, что та окажется заперта, но наоборот. Дверца была гостеприимно приоткрыта. Малика толкала ее ладонью, заглушая голос разума. «Слишком легко, слишком подозрительно. Будто в ловушку заманивали». Вельха-предельщица не могла не знать, что она придет. Голова горела. В ушах стоял звон, в горле стук сердца. Поздно, поздно думать. Давно уже все решила. Малика выпрямила спину и смахнула с плеч волну расплетенных медовых волос. Вдох, выдох, шаг, еще один. Сиротливо стояла прялка, оставшаяся без хозяйки. Колесо едва покручивалось, будто от ветра, хотя в комнате было до да нельзя душно. На белом полотне, которым Вельха застилала сундук, явственно чернел обрядовый кинжал. «Не захочешь, а все равно увидишь». Этим кинжалом Хилси Инна обрезала нити, когда княжна встретилась с ней во второй раз. Ноги то подкашивались, то совсем не гнулись. Кровь стучала в висках, норовя выплеснуться из жил. Малика шла, и трепетали ею юбки, киноварные в рыжину, цвет гурата. Пылали свечи, расставленные вдоль стен. Пламя взлетало и опускалось, будто грудь при сбившемся дыхании. Комната кружилась, белело полотно, и чернело острое лезвие. Малика сжала рукоять холеными пальцами а потом спрятала кинжал за пояс и резво вышла вон.